Закончив чтение, Босс некоторое время рассматривал заметку. Этот парень, Монти Ким, у вас ещё работает? Ты шутишь? Это же было 1000 лет назад. В те времена новостями занимались сплошь белые парни в белых рубашках и галстуках. Босс взглянул на собственную рубашку и галстук и с изначением посмотрел на репортёршу. Извини, быстро сказала она. В любом случае, я не знаю, где теперь Монти Ким, и про Конклино ничего не знаю. Это, видишь ли, было до меня, в другую эпоху, а он выиграл тогда выборы. Выиграл. Помнится, он отработал в этой должности два срока, а потом вроде как стал генеральным прокурором или ещё кем-то. Я точно не знаю, потому что меня тогда здесь не было. По-моему, ты сказал, что прожил здесь всю свою жизнь. Вы же не надолго. Вы во Вьетнам, да? Совершенно верно. Да, там побывали многие парни твоего возраста. Вероятно, то ещё было путешествие. Вы по этой причине все потом коппами задевались, чтобы можно было по-прежнему носить при себе оружие. Вроде того. Как бы то ни было, но если Конклен ещё жив, то он несомненно превратился в старую развалину. Но Миттл здесь в городе. Да ты и сам это знаешь. Очень может быть, что сейчас он сидит в одном из этих закутков и обедает за счёт мэра. Она улыбнулась, но Босх её шутку проигнорировал. Да, он стал большим человеком. Что интересно о нём рассказывают? О Миттле? Ну, не знаю, много всего. Говорят, у него крупная адвокатская контора в нижней части города, и он водит дружбу с губернаторами, сенаторами и другими могущественными людьми. Последнее, что я о нём слышала, будто он собирается финансировать политический проект Роберта Шепперда. Роберта Шепперда? Ты имеешь в виду того компьютерного парня? Я бы скорее назвала его компьютерным магнатом. Да ты что, газет не читаешь? Шепперд хочет баллотироваться, но тратить на это свои собственные деньги ему не улыбается. Миттель же занимается сбором средств для создания фонда, который будет финансировать его пробную кампанию. Куда же он хочет баллотироваться? Господи босс. Положим, газеты ты не читаешь, но телевизор-то наверняка смотришь. В последнее время я был очень занят. Так куда он всё-таки хочет баллотироваться? Ну, насколько я понимаю, как всякий эгоманьяк, он собирается баллотироваться в президенты, но в данный момент положил глаз на сенат. Шепперд хочет стать кандидатом от третьей партии. Республиканцы для него, видите, слишком правые, А демократы слишком левые. А вот он, Шеперд, стоит точно посередине. И насколько я понимаю, если кто-нибудь и в состоянии собрать для него деньги, чтобы он мог исполнить танец кандидата от третьей партии, так это Миттель. И так Миттель хочет создавать президентов типа того. Ну какого чёрта ты меня о нём выпрашиваешь? Я уголовный репортёр, ты полицейский. Какое отношение к нам Может иметь, упоминающийся в этой заметке Гордон Миттел. Она ткнула пальцем в фотокопию статьи, которую всё ещё держал в руках Босс, и тот понял, что, возможно, задал слишком много вопросов. Просто пытаюсь понять, что к чему, уклончиво ответил он. Как ты совершенно справедливо заметила, газет я не читаю. Тебе и не надо читать никаких газет, кроме Times, засмеялась она. Если я застану тебя за чтением Daily News или того хуже, за беседой с каким-нибудь репортёром из этой паршивой газетёнки, то не знаю, что с тобой сделаю. Обольёшь меня презрением, да? Непременно. Он почувствовал, что ему удалось отвлечь её от подозрений. Помахав у неё перед носом фотокопией, он спросил: "Продолжение не последовало. Полиция так никовы и не поймала?" Полагаю, что нет, иначе обязательно появилась бы новая статья. И я могу оставить это себе. Разумеется. А как насчёт того, чтобы ещё разок прогуляться в Морг? Ну зачем? Поискать статьи о Конклине. А можешь не сомневаться, там будут сотни статей. Ты же сам говорил, что Конклин отработал 2 срока в качестве окружного прокурора. Мне нужны только статьи, опубликованные до его избрания. Ну, а если у тебя найдётся время, поищи что-нибудь и на Миттеле. А не слишком ли много ты просишь? Если мой редактор узнает, что я делаю подборку статей для Копа, у меня могут быть неприятности. Она надулась и картинно свела напереносице брови, но Босх и это проигнорировал. Он знал, к чему она клонит. Может, скажешь, зачем тебе всё это надо, босс? Он продолжал хранить молчание. Прохоже, не скажешь. Ладно, тогда послушай, что скажу тебе я. Сегодня мне необходимо взять два интервью, так что на месте меня не будет. Единственное, что я могу сделать, это попросить практиканта подобрать соответствующие материалы и оставить их для тебя у охранника в холле издательства. Копии статей будут лежать в закрытом конверте. Так что никто не узнает, что там находится. Такой вариант тебя устраивает? Он согласно кивнул. Ему приходилось бывать на Таймс-сквер. Он заходил туда несколько раз, чтобы встретиться с репортёрами. Редакционно-издательский комплекс протянулся на целый квартал и имел два холла. В центральном, у главного входа, был установлен огромный глобус, который вращался день и ночь, как бы давая понять посетителям, что новые события в мире происходят постоянно. А неприятностей у тебя не будет, если ты оставишь конверт на моё имя. Ты же сказала, что за слишком тесное сотрудничество с полицейским редактор может устроить тебе головомойку. Как я понимаю, такого рода отношения противоречат существующим у вас в редакции правилам. Она улыбнулась, заметив прозвучавший в его словах сарказм. Не беспокойся. Если редактор или кто-нибудь ещё спросит меня о содержимом конверта, Я скажу, что это инвестиции в будущее. И ты бос кто же, помню об этом, дружба. Это улица с двусторонним движением. Не беспокойся, я об этом никогда не забываю. Он наклонился к ней через стол, чтобы лучше видеть её лицо. Хочу, чтобы ты кое-что запомнила. Я не рассказываю тебе, для чего мне нужны эти статьи, потому что сам ещё не до конца это понимаю. Если вообще когда-нибудь пойму. Так что ты чрезмерного любопытства по этому поводу не проявляй. И не вздумай наводить справки. Если вмешаешься, можешь испортить всё дело. Хуже того, можешь основательно навредить и мне, и себе, улавливаешь? Улавливаю. У их столика появился официант с нафабриными усами и начал расставлять тарелки. Сегодня вы приехали пораньше. Следует ли мне надеяться, что вам хотелось побыстрее здесь оказаться? Сомневаюсь. Просто я обедал с другом в ресторанчике в нижней части города и сразу после этого отправился к вам. Хорошо уже то, что вы выбрались из дома, чтобы встретиться с товарищем. Полагаю, это положительный признак. Кармен Хиноя сидела за столом прямо, положив сцепленные пальцы на свой служебный блокнот. Словно опасаясь, что малейшее её движение может нарушить плавное течение диалога. Что у вас с рукой? Бозг с преувеличенным вниманием оглядел свои забинтованные пальцы, случайно ударил молотком, делал кое-какую работу по дому. Мне очень жаль. Надеюсь, ничего страшного. Жить буду. По какой причине вы сегодня приоделись? Надеюсь, вы не чувствовали себя обязанным сделать это в связи с нашими сеансами. Нет, я, знаете ли, короче говоря, у меня такая привычка. Даже если не иду в свой отдел, всё равно одеваюсь как для работы. Понятно. Потом доктор Хиноев предложила Босху выпить кофе, а когда он отказался, перешла к вопросам по существу. Скажите, о чём бы вы хотели поговорить сегодня? Мне всё равно. Сейчас вы мой босс. Мне бы не хотелось, чтобы вы рассматривали наши взаимоотношения таким образом. Я не ваш босс, детектив-босс. Я просто человек, который должен помочь вам выговориться, то есть облечь в словесную форму и избыть всё то, что вас тяготит. Босс молчал, не знал, о чём говорить, с чего начать. Прежде чем перехватить инициативу, доктор Хиноус Некоторое время Лигонько постукивала карандашом по жёлтой обложке своего блокнота. Ничего не приходит в голову, да? Совершенно верно. Ничего. Почему бы нам в таком случае не поговорить о вашем вчерашнем дне? Когда я вам позвонила, чтобы напомнить о сегодняшнем сеансе, вы определённо были чем-то опечалены. Вы же не тогда ли вышибли руку? Нет, это произошло позже. Бос опять замолчал, но доктор Хиноус его не торопила, и он решил ей немного подыграть. Ему понравилась её новая манера вести беседу. Она перестала на него давить, и теперь он, пожалуй, мог поверить, что её миссия заключается в том, чтобы ему помочь. Незадолго до вашего звонка я узнал, что моему напарнику навязали нового партнёра. иначе говоря, меня уже списали со счетов, заменили другим человеком. И как вы себя после этого почувствовали? Вы слышали мой голос и наверняка догадались, что я был вне себя, как и любой бы на моём месте. Через некоторое время я позвонил своему монархику, и он разговаривал со мной пренебрежительно, как с человеком, который стал ему не нужен. А между тем я многому научил этого парня и и что же Но ну, не знаю, что. Похоже, я испытал сильную душевную боль. Понятно. Сомневаюсь, чтоб вы меня поняли. Чтобы меня понять, вам следовало бы оказаться в моей школе справедливо. Но я, по крайней мере, могу вам посочувствовать. Но оставим это. Позвольте задать вам один вопрос. Вы разве не ожидали, что вашему напарнику дадут другого партнёра? Если мне не изменяет память, Правила управления требуют, чтобы детективы работали в паре. Вы же находитесь в административном отпуске, который может продлиться неопределённо долго. Разве не очевидно, что ваш напарник должен был получить другого партнёра, неважно, постоянного или временного? Положим, что так. Скажите, работать в паре безопаснее? Несомненно. Вы это знаете на собственном опыте. Вы их правда чувствовали себя в большей безопасности, когда работали вместе с напарником? Да, работая в паре, я чувствовал себя в большей безопасности. Значит, то, что произошло, можно с полным основанием назвать неизбежным, полезным и неоспоримым. Тем не менее, это вывело вас из себя. Я разозлился на него не из-за напарника, Мне не понравилось небрежное манеры, в какой он мне об этом сообщил, и то, как он со мной разговаривал, когда я ему позвонил. Я почувствовал себя ухажёром, которому дали отставку. Я попросил его оказать мне услугу, а он а он он хм, заколебался. Партнёры так не поступают. По крайней мере, по отношению друг к другу считается, что они должны поддерживать друг друга при любых обстоятельствах. Полагаю, в таком роде партнёрстве есть нечто от супружества. Впрочем, мне трудно об этом судить, поскольку я никогда не был женат. Она открыла свой служебный блокнот и стала что-то записывать. Бозг же задался вопросом, что такого важного он сказал, чтобы её на это поддвигнуть. Мне представляется, заговорила она, продолжая писать, что у вас низкий порог психологической толерантности. Иначе говоря, вы плохо переносите разочарования и удары судьбы. Это заявление разозлило его до крайности. Но он знал, что если вспылит, то лишь подтвердит её слова. Потом он подумал, что возможно, она использовала этот приём, чтобы вызвать подобную реакцию с его стороны, и мысленно призвал себя к порядку. А разве это не присуще подавляющему большинству людей? Спросил он нарочито спокойно: "Да в определённой степени. Когда я просматривал ваш послужной список, то обнаружил, что вы находились во Вьетнаме в составе действующей армии. Скажите, вы участвовали в сражениях?" "Участвовал ли я в сражениях?" "Да, участвовал много раз. Я, можно сказать, бывал в самой их гуще и по краям, и даже над ними". Почему интересно знать, люди всегда спрашивают, участвовал ли ты в сражениях. Такое впечатление, что речь идёт о бейсбольном матче, и мы ездили во Вьетнам не воевать, а играть в бейсбол. Она молчала, держа на странице ручку, но ничего не записывая. Со стороны можно было подумать, что она просто выжидает, когда, образно говоря, паруса его гнева наполнится ветром. Он скоро это понял и махнул рукой, Как бы давай ей понять, что сожалеет, что всё это пустяки произошло помимо его воли, и можно продолжать сеанс. Извините. Пробормотал он чуть позже, чтобы как-то озвучить этот жест. Она не ответила и продолжала молча на него смотреть. Отчего Боск почувствовал себя не в своей тарелке. Тогда он отвёл от неё глаза. и стал рассматривать стоявшие вдоль стены книжные стеллажи, заставленные тяжёлыми, переплетёнными в кожу трудами по психиатрии и психологии. Прошу прощения за то, что вторглась в столь болезненно чувствительную область, наконец произнесла она. Причина этого, но разве всё то, о чём мы с вами здесь говорим, не является вторжением в эту самую область? Однако вам выдали на это лицензию И я ничего не могу поделать. В таком случае вам остаётся одно принять это, жёстко сказала она. Мы ведь уже обсуждали это в прошлый раз, чтобы помочь вам, мы должны о вас разговаривать, так что смиритесь с этим, и тогда нам возможно удастся продвинуться дальше. Итак, как я уже сказала, вернее, собиралась сказать, я затронула тему войны во Вьетнаме, По той причине, что мне необходимо узнать, знакомы ли вы с таким понятием, как посттравматический синдром. Скажите, детектив, вы когда-нибудь о таком слышали? Бокс снова перевёл на неё взгляд. Он догадывался, к чему она клонит. Разумеется, слышал. Очень хорошо. Хочу в этой связи кое-что уточнить. Раньше этот синдром ассоциировался прежде всего с солдатом, вернувшимся с войны. Но эту проблему нельзя жёстко увязывать только с военным и послевоенным временем. Подобный синдром может возникнуть в результате любой другой стрессовой ситуации. Любой. И заявляю вам со всей ответственностью, что вы являетесь ходячим примером такого рода психического отклонения. Господи, протянул босс, покачав головой. Он крутнулся на стуле, чтобы не видеть доктора Хиноисы и её стеллажей, заставленных книгами. Я устремил взгляд на четырёхугольник неба в окне, но небосвода не было ни облачка. Вы, люди, сидящие в этих офисах, да что вы понимаете? Вы и представить себе не можете. Он не закончил фразу и снова сокрушённо покачал головой, потом протянул руку к вороту и ослабил узел галстука, словно ему не хватало воздуха.